Глава седьмая. А зачем он живет? «Я обязан вас всех арестовать! Тебя!» Он ткнул пальцем в сторону жены. «Тебя!» Хопкин испепеляющим взглядом посмотрел на своего бывшего доброго знакомого, который не иначе был отцом мальчишки. «И тебя!» Он повернулся к паре, который растерявший стоял у входа. «Я вас всех арестовываю! А ее?» Он побоялся назвать ребёнка девочкой и, ткнув её сторону пальцем, прошипел. «А я её забираю!» «Нет!» – жёстким голосом произнёс Эмлин. «Что? Что ты только что сказал?» На лице инспектора появилась злобная ухмылка. «Ты хочешь приступить закон? Ты что, против вечных?» Ты, наверное, просто захотел в резервацию. Ты! Моя дочь вечная, произнес Эмлин. Такая же, как ты и я. Ее геномный анализ это подтвердил. Она одна из нас. Нет, «Не протянул Хопкин. Она не одна из нас. Да и ты сам уже не из наших. «Ты преступник, я приложу все усилия, чтобы тебя пожизненно...» Он рассмеялся. «Да-да, именно пожизненно отправили в резервацию!» «Ты слышишь?» «Пожизненно!» «Нет!» Эмблин встал перед инспектором, загородив с собой свою дочь и ее мать. «Нет!» «Нет?» Хопкин на мгновение растерялся. Никто не имел права ему перечить. Никто! Он достал пистолет, который всегда носил при себе. Этот прибор не был устрашающим на вид, в отличие от тех орудий смерти, что были у предков. Инспектор сжал пистолет в руке. Электроника, мгновенно считав с ладони капилляры, перешла в боевой режим. «Отойди!» – прорычал Хопкин и с нескрываемым гневом посмотрел в глаза своему сопернику. «В соответствии с законом о приоритете выбора жизни, один вечный может замещать другого», — проговорил Эмлин. «Не тебе цитировать мне законы!» — выкрикнул инспектор. «И судья здесь только один — это я! Я!» В следующее мгновение Эмлин внезапно бросился к Хопкину. Тот, приняв это за нападение, нажал на спусковой крючок. «Это самозащита!» «Да, именно самозащита! И не более, не более того!» Пронеслось в голове у Хопкина. Поняв, что он натворил, инспектор отступил назад и увидел, как на груди у Эмлина выросло кровавое пятно. «Что ты наделал?» — вскрикнула Лори. Парий, судорожно забрав малышку из рук дочери, поспешил покинуть спальню. «Что ты натворил?» Девушка дрожащими руками прикоснулась к окровавленной рубашке своего любовника. «Я сейчас, сейчас вызову скорую. Тебе, тебе нужно прилечь. Зачем?» «Все уже решено. Прошу», — проговорил Эмлин. «Он тяжело дышал». Слова давались ему с трудом. казалось еще одна фраза, и он мог замолчать навечно. «Идиот!» – прорычал Хопкин. Опустив глаза, он увидел, что кровь уже стала скапливаться на полу и постепенно превращаться в небольшую лужицу. «Это ты, идиот! Ты убивал детей, а теперь решил отомстить мне! Убирайся вон!» И Лорри оттолкнула Хопкина. «Постой!» – пробормотал Эмлин. Его лицо сильно побледнело. Он бессильно рухнул на стул, который подставила ему Лори. «Выйди!» – попросил он у нее. «Нет-нет, я сейчас вызову врачей. Они помогут! Обязательно помогут!» А проговорила она. «Прошу тебя, выйди!» Чуть ли не на последнем издыхании взмолился Эмлин. «Нет!» «Выйди!» — попросил Хопкин жену. Он уже догадался о том, что ему хотел сказать Эмлин. «Только не вздумай!» — прорычала Лори и, нагнувшись к своему любовнику, поцеловала его в посиневшие губы. «Я пошла звонить врачам. Ты только потерпи! Я сейчас!» Эмлин не ответил. Его взгляд стал туманным. он качнул головой что могло означать все, что угодно. И да, и нет. Лори выбежала из спальни. Ты же знаешь закон о приоритете выбора жизни. Один вечный замещает другого. Не поднимая головы, прошептал Эмлин. Знаю, сухо ответил Хопкин. И что? Я отдаю свое место дочери. Ты идиот! Ты вечный! «Ты тут до инспектора! Наконец дошло!» «Ты ждал, когда я достану пистолет, а после этого набросился на меня!» Эмлин кивнул. «Я! Я!» — захлебывался инспектор. «Я тебя не понимаю!» «Ради чего?» «Что? Ради чего что ради неё Он схватил с комода игрушку, показал ее раненому. «Приоритет выбора жизни», — пробормотал тот. «Нет-нет, ты не должен так поступать! Это же безумие! Это же...» Хопкину стало страшно. Он много раз думал о смерти. Он даже видел тех, кто погиб в автокатастрофе, но никогда не мог представить, что однажды умрет сам. И вот сейчас его бывший товарищ, находясь перед ним, говорил ему о том, что он готов отдать свою жизнь «В обмен на жизнь дочери!» «Она и так будет жить!» «Ведь ты же сказал, что она вечная!» С отчаянием в голосе произнес инспектор. «Да!» Еле слышно отозвался Эмлин и, подняв голову, посмотрел, словно бы куда-то вдаль, как будто сквозь Хопкина. закончит то, что начал!» «Выстрели еще раз!» Лицо мужчины стало подобно восковой маске. Его зрачки потемнели. Раздался еле слышный выстрел, и голова Эмлина упала на грудь. Хопкин, молниеносно отреагировав, направил пистолет в ту сторону, откуда был выстрел. Стажер Тарен опустила руку. Не обращая внимания на инспектора, она, убрав пистолет, ни слова не говоря, вышла из спальни. Еще с минуту, Копкин в оцепенении простоял напротив стула, на котором сидел Эмлин. Взбежала Лори. Поняв, что произошло, она прижалась к мертвому телу своего любовника. Инспектор стеклянными глазами смотрел на рыдавшую женщину. В какой-то момент он даже позавидовал своему приятелю за то, что его обнимала Лори. Он молча спустился на первый этаж. Прошел мимо пари с девочкой на руках и, не сказав ни слова, вышел на улицу. «Зачем ты это сделала?» Подойдя к изгороди, спросил он у Таран. «Я горжусь вашим решением», — ответила она. «Решением? Каким?» — не понял Хопкин. «Вы узнали, что ваша жена нарушила закон о рождаемости, но узнав о том, что девочка... Ее, кстати, зовут Ния». Является вечной, вы решили опереться на закон о приоритете выбора жизни. Статья Ирее 48А6, которого, гласит «Один вечный занимает другого вечного». Я бы на такое не решилась. А вот он решился. Вздохнув, ответил инспектор. Но почему? Возмутилась таран Разве жизнь вечного не драгоценна? Потому что... Он любил ее больше, чем самого себя. Опустив голову, тихо ответил Хопкин. Он стоял у изгороди и смотрел на то, как порозовело небо, и как лучи заходящего солнца коснулись горных вершин. Он почувствовал то, каким прохладным и сырым был воздух, и слышал, как со стороны густых деревьев доносилось пение вечерних птиц. Я вызвала полицию и скорую. — сообщила девушка-стажер. «Хорошо», — глухим голосом ответил Хопкин. Он чувствовал глубокое внутреннее опустошение. Повернув голову, он посмотрел на дом, в котором зажглись теперь почти все окна. «Да, меня действительно зовут Таррен, но только я не стажер». Услышав за спиной эти слова, инспектор оглянулся и холодно посмотрел на девушку. — Я из инспекции по внутренним расследованиям, — продолжила она. — Я подтверждаю ваш высший статус инспектора по контролю за рождаемостью. И как вы намерены поступить дальше? — Как ты сама сказала, в силу вступает закон о приоритете выбора жизни. Один вечный заменяет другого. Так что дело закрыто. — Теперь она, ваша дочь, — произнесла стажер Таррен. Хопкин молчал. Он никогда не думал о собственном ребенке, об этой роскоши, которую, по его мнению, он не заслужил. Однако же теперь по закону инспектор стал опекуном своей собственной жены. А поскольку отныне она стала смертной, то он еще и получил право малышку удочерить. Тарен отошла в сторону. Она не стала мешать Хопкину ни думать, ни чувствовать. А он между тем, медленно развернувшись, опустив голову, побрел в сторону гор. Да, вечность даровалась далеко не всем. Она была и благом, и в то же время проклятием. К ней стремились, и от нее же бежали. Жить вечно еще нужно было уметь. И многие, получившие этот дар, вечную жизнь, все время оглядывались на свое прошлое. И при этом... Задавали себе один и тот же вопрос. А зачем вообще я живу?